как инспектор Чопра встретил Поппи. Когда Чопра вернулся домой, он обнаружил, что дети проигнорировали его запрет. Маленький слон по-прежнему уныло лежал возле столбак, которому был прикован. К его хвосту привязали гирлянду из лотосов, а на бугристую голову кто-то нацепил бумажную корону. Чопра понимал, что она должна была заменять филигранную золотую корону украшавшую статуи бога Ганеши, около горки так и не съеденных фруктов на серебряном блюде лежали пирамидкой кокосовые орехи. Бахадур сердито крикнул чопра: "Мне казалось, я ясно сказал, что дети не должны мешать слону". "Не дети, сэр", вздрогнул бахадур. "Это мадам Поппи". Чопра почувствовал прилив раздражения. Поппи превратила беднягу в выдала. А потом до него дошло, что миссис Субраманиум будет гораздо сложнее изгнать из жилого комплекса бога, чем обычного слона. Поппи всегда удивляла его своей сметливостью. Много раз он думал, что переспорил ее, только чтобы обнаружить внезапно, что она незаметно взяла над ним верх. Он грустно покачал головой. Уже двадцать четыре года, как они женаты. Кто бы мог подумать? Уж точно не он в тот день, когда впервые увидел ее. Ему было двадцать семь. Он как раз стал помощником полицейского инспектора и вернулся в деревню после почти трехлетнего отсутствия. Когда он шел вдоль реки, той самой, у которой попался на подглядывании за девушками, навстречу прошла Поппи. Она была с сестрой, в которой Чопра узнал старшую дочь Динкара Пхонсле, главы деревенского совета. Он остановился поздороваться и заметил, что красавица старательно игнорирует его, хотя он и выглядел превосходно, с волосами только что смазанными маслом, с вощеными усами, в отутюженном мундире цвета хаки. На ее замужнюю сестру, знающую толк в хороших женихах, он произвел гораздо более сильное впечатление, и она настояла, чтобы он пришел к ним поужинать как-нибудь вечером, пока не уехал в город. Он не уехал. Вместо этого, посоветовавшись с родителями, он послал отца свататься. Чопра узнал, что девушку зовут Арчана, ей 18 лет, друзья называют ее Поппи за привычку постоянно жевать мак, а аттестат об окончании пятилетней школы она получила со второй попытки. Собственно, отец Чопра был у нее учителем, как и у всех детей в деревне. Шри Примкумар Чопра окончил университет Мумбаи в 1947 году, всего за несколько месяцев до ужасных событий раскола Британской Индии на Индию и Пакистан. Проработав несколько лет в большом городе, он в конце концов решил вернуться домой, и стать учителем в той маленькой деревенской школе, в которой сам получил начальное образование. С тех пор он стал известен как «Мастер Джи», так называют только в знак глубокого уважения. Так что, когда мастер Джи попросил у своего доброго друга Динкара руки его младшей дочери для своего младшего сына, красивого молодого полицейского из Бомбея, с ежемесячным доходом в одиннадцать сотен рупий, об отказе не могло быть и речи. Два старых друга были счастливы породниться. «Годами Чо проспрашивал себя, как сложилась бы его жизнь». Не пойди он гулять вдоль реки именно тогда, когда там оказались Поппи с сестрой. Несомненно, он уехал бы из деревни и не встретился с ней, а к его следующему приезду она уже была бы замужем за другим. Не мог он представить свою жизнь в эти последние десятилетия без Поппи. Он женился по любви. Это было правдой, хотя он точно не признался бы в этом вслух. Ему было страшно, что красивая молодая жена не сможет оценить в муже те простые качества, которыми он обладал — честность, порядочность, обстоятельность. И когда он обнаружил, что его жена была мечтательницей, искренней и часто взбалмошной, он испугался, что ей на самом деле нужен лихой герой вроде звезд болливудских мыльных опер, которые ей так нравились амитабх бачан, например, или красавчик Венот кханна, Но Поппи оказалась преданной женой, и, несмотря на невзгоды, они наслаждались обществом друг друга уже долгие годы. Тут Чопра вспомнил о Шалине Шарме, и в груди у него заболело. Он подозревал, что на пенсии ему нужно будет встряхнуться, поэтому купил ветхое старое бунгало на гуру Робиндранат Тагор Роуд. Поэтому он нанял архитектора и подрядчика для работы над проектом. Поэтому он раз в две недели встречался с прелестной мисс Шалини Шарма в отеле «Сан энд Сент» в Джуху. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Его буквально тошнило от мысли о том, что произойдет, если Поппи узнает секрет до того, как он будет готов огорошить ее новостью. «Слава Аллаху, Чопра, дорогой! Слава Аллаху!» Чопра повернулся и увидел, что к нему приближается Ферос Лонавала, а за ним следует его хороший приятель Викрам Вики Малхотра. Ферос и Вики делили квартиру на пятнадцатом этаже, что делало их соседями Чопры. Тощий долговязый Ферос с козлиной бородкой и копной непослушных черных волос Был поэтом, фанатом языка урду и почитателем известного автора стихов «Газелей» маэстро Мерзы Галиба, а еще пьяницей. Вики Малхотра, жизнерадостный красавчик с чисто выбритыми щеками и модной залитой лаком стрижкой, был актером, исполнявшим проходную роль в известном сериале и ожидавшим грядущего грандиозного успеха в Болливуде. Ферос и Вики» Постоянно шли наперекор своду правил миссис Субраманиум, их шумные вечеринки часто продолжались до раннего утра и обычно включали поэтические конкурсы, на которых пьяный Феррос и его друзья-поэты декламировали стихи, а Вики аккомпанировал на барабане табли, что нередко раздражало Чопру но Поппи защищала обоих молодых людей, настаивая, что их артистический темперамент должен свободно развиваться и процветать. Что же? Они делали дом более красочным. С этим он соглашался. — Какая замечательная идея! Чё про дорогой? — с энтузиазмом продолжил Ферос. Слон во дворе! — Стихи уже стучатся мне в голову, клянусь абсолютно! Он такой депрессивный, да, — сказал Вики, и рассмеялся, будто это жуть какая смешная шутка, Что пропустился на колени рядом со слоненком и снял с него бумажную корону. Сколько времени слон может обходиться без еды, — подумал он. И тут он осознал всю проблему целиком и полностью. Он не знал. Он ничего не знал о слонах. В его деревне их не было. Те, которых он видел, жили в Мумбаи. Чопров вспомнил, что на пляже Джуху много лет жил один слон, который катал детей, пока это не запретили. А в зоопарке Байкула жила пара, самец и самка. И еще можно было время от времени видеть, как одинокий слон идет по оживленным улицам Мумбаи с погонщиком на спине, перенося груз но это случалось все реже и реже. Как дядя Банси мог так поступить? Чем больше Чопра думал об этом, тем больше удивлялся. Почему дядя выбрал именно его для этой неблагодарной задачи? Почему не его старшего брата Джаеша, который по древнему праву перворожденного остался в деревне на земле предков? Джаеш был земледельцем, у него были быки, у него были коровы. Он бы знал, что делать со слоном. По крайней мере, у него не возникло бы проблем с размещением бедняги, и ему не пришлось бы иметь дело с миссис Субраманиум. Мысль о старой боевой ведьме, которая теперь точит на него зуб, вызвала у Чопры изжогу, и он решил удалиться в свою квартиру на заслуженный отдых. После ужина Чопра снова пошел проведать Ганешу. Слоненок по-прежнему ничего не ел и даже хоботом не дотронулся до бамбуковых побегов, которые принес ему какой-то добрый жилец. Чопро слышал, что они считались деликатесом для толстокожих. Сидя рядом с маленьким существом, Чопро пытался представить, что чувствует тот вдали от дома, где бы ни был этот дом, в странном шумном месте, наполненном странными образами, звуками и запахами. И люди, так много людей. Неудивительно, что бедняжка выглядел так, будто его мешком по голове ударили. Чопра перечитал письмо дяди, пытаясь разгадать тайну странного подарка. Что за история у Ганеши? Почему дядя был уверен, что он необычный слон? Инспектор Чопра в отставке. То ночь лег спать, не приблизившись к ответам на эти тревожные вопросы. Сон не шел. Голову Чопры переполняли мысли о выходе на пенсию. Чтобы избежать плохого настроения, которое влекут за собой такие мысли, он начал думать о смерти Сантоша Ачрекора. Одна его часть надеялась, что вскрытие положит этому делу конец, но другая, мятежная часть его души отказывалась признать, что он больше не полицейский, и втайне надеялась, что проведенное вскрытие поможет выявить доказательства злого умысла. Чопра еще не знал, что сделает, если так и случится. Даже засыпая, он продолжал ворочаться и перебирать варианты.